Глава девятая. Несколько дней Джафар практически не появляется дома. Он уходит рано утром и возвращается поздним вечером, полностью погруженный в свою работу. А может, просто старается избегать меня. Пока я болею, со мной остается Эльмира. Она заботится обо мне с такой теплотой, что я невольно привязываюсь к ней и чувствую себя спокойнее. Благодаря ее уходу болезнь отступает быстрее и скоро я начинаю чувствовать себя лучше. Каждый день мне звонит мама Хавса, она обеспокоится обо мне, с тревогой расспрашивает о моем состоянии и настойчиво предлагает приехать, чтобы помочь. Но я убеждаю ее этого не делать. «Мама, не нужно, пожалуйста. Не хватало еще, чтобы и вы с тетей заразились от меня». «Амира, ну что ты?» Ласково, но настойчиво возражает она. Мы переживаем за тебя. Вдруг тебе плохо одной. Эльмира прекрасно справляется, правда? Успокаиваю я ее. И мне уже лучше, скоро совсем поправлюсь. В конце концов, мама соглашается, хоть и с неохотой, но стоит мне только окончательно встать на ноги, как она вместе с тетей появляется у нас на пороге. Я пытаюсь убедить их, что уже в порядке и справлюсь сама, но женщины непреклонны. «Даже не думай нас отговаривать!» — строго говорит мама Хавса, уверенно проходя на кухню. «Я-то знаю, что Джафар тебе не помощник в домашнем хозяйстве». Я улыбаюсь, чувствую, как на душе становится тепло. Мне все еще не верится в то, какой заботливой может быть моя свекровь, потому что в нашу первую встречу она показалась мне настроенной враждебно. Но мама Хавса хоть и строгая, но очень добрая». Я чувствую себя удивительно уютно рядом с этими двумя женщинами, которые приняли меня, несмотря на странности моего брака. Вскоре мы все вместе хлопочем на кухне, готовим ужин и наводим порядок в доме. Вечером, когда Джафар возвращается с работы, мы уже накрыли на стол и ждем его. Войдя на кухню, он заставает на пороге, явно не ожидая увидеть нас всех вместе. В его взгляде мелькает удивление, затем быстро сменяется сдержанным приветствием. «Добрый вечер», — спокойно произносит он, оглядывая нас всех, и задерживаясь на мне чуть дольше обычного. «Джафар», — тепло говорит мама Хавса, жестом приглашая его присоединиться. «Присаживайся, ужин уже готов». Он садится за стол напротив меня, но уже не игнорирует меня демонстративно, как в прошлый раз, а наоборот, время от времени бросает осторожные взгляды в мою сторону. Будто пытаясь понять мое настроение, Женщины тоже замечают это и переглядываются с довольными улыбками. Мне приятно видеть эти перемены. В душе начинает зарождаться тихая надежда, смешанная с легким волнением. Может, он и правда привыкает ко мне? Возможно, то ледяное отчуждение, которым он встречал меня раньше, начинает таять. Я вдруг осознаю, что смотрю на Джафару уже совсем по-другому. Он кажется мне загадочным, но теперь его скрытность и сдержанность кажутся мне не недостатками, а особенностями его характера. За ужином разговор течет непринужденное и тепло, в основном благодаря тете и маме. Временами Джафар подключается к беседе, коротко отвечая или комментируя что-то сдержанным, но вполне доброжелательным тоном. Каждый раз, когда его взгляд встречается с моим, Я чувствую, как сердце начинает стучать быстрее. После ужина Джафар уходит в гостиную, оставляя нас одних, а я начинаю мыть посуду. «Оставь это, и лучше отнеси Джафару его кофе», с дразнящей улыбкой сует мне поднос в руки тети Хадиша. «Но посуда никуда не убежит! Иди, а то остынет!» Я беру поднос и выхожу из кухни так как мама с тети в доме, я из уважения к ним надела платок. Но сейчас, посмотрев на себя в зеркало в холле, я решаю кое-что сделать. Сняв платок и резинку с волос, я, распускаю свои локоны по плечам, немного взбив их, снова беру поднос и иду в гостиную, где Джафар включил новости, удобно устроившись в кресле с телефоном в руке. Подойдя к нему, я ставлю поднос на столик и тихо говорю. «Твой кофе». Он поднимает глаза и на секунду замирает, когда его взгляд скользит по моим волосам. Он сглатывает, выглядя растерянным, и быстро опускает веки, словно не желая смотреть на меня, кивая, словно какой-то прислуге, которую отсылает прочь. Чувствуя разочарование, я разворачиваюсь, чтобы уйти, но его голос меня останавливает. «Ты уже полностью поправилась?» Я оборачиваюсь и смотрю на него, чувствуя, как тепло разливается по телу, снова озаряя надеждой. Да, уже все хорошо, спасибо. И спасибо за Эльмиру тоже. За мной был долг. Холодно, говорит он, и снова все рушит. Фуф, невозможный человек. Ну ничего, я упрямая, меня просто так не проймешь. Возможно, я просто поглупела от болезни, или мне настолько одиноко, что я готова согласиться даже на этого ворчуна но, думаю, мы еще сможем построить что-то настоящее. Я хочу дать шанс нашему браку, но теперь я понимаю, что для этого нужно время. Время, чтобы Джафар понял, что я не враг ему, чтобы я проникла в его мысли, а потом и в его черство и сердце. Я хочу стать настолько необходимой ему, чтобы он не мог без меня жить. Нужно просто больше давить на него, а не ждать, пока он прозреет сам. С этой мыслью я возвращаюсь на кухню, чувствуя себя спокойной и полной надежд на будущее. На следующее утро я просыпаюсь рано, чувствую себя гораздо лучше. В голове мелькает мысль, что мне стоит приготовить завтрак для Джафара. Мама и тетя не остались у нас ночевать на этот раз, но вчерашний вечер придал мне уверенности. Я очень хочу сделать что-то приятное для него». Вспомнив, как он смотрел на меня за ужином, я решаюсь спросить у мамы Хавсы, что именно любит на завтрак ее сын. «О, он просто обожает французские тосты», — рассказывает она, когда я звоню ей. «И ещё жареную колбасу с острым соусом. Знаю, звучит странно, но он всегда был в восторге именно от такого сочетания». Я удивляюсь этому необычному выбору, но решаю довериться ее совету и отправляюсь на кухню. Я тщательно обжариваю тосты в молоке с яйцом, следя, чтобы они получились золотистыми, но не подгорали. Жарю домашнюю колбасу и аккуратно готовлю острый соус, стараясь не переборщить с перцем чили. Кухня наполняется аппетитным запахом завтрака, и я невольно улыбаюсь, довольна результатом. Заканчивая на кровати на стол, я слышу шаги Джафара на лестнице. Он спускается вниз, и я не могу отвести от него взгляд. Сегодня он выглядит особенно эффектно в своем светло-сером костюме, идеально сочетающемся с цветом его глаз и стильной черной рубашки. Сердце мое почему-то начинает стучать сильнее, и я ловлю себя на том, что буквально застыло, глядя на него с открытым ртом. Почувствовав, как краснею, я быстро отворачиваюсь, надеясь, что он этого не заметил. Джафар проходит мимо меня, словно меня не существует, Но на этот раз я не собираюсь просто стоять и смотреть, как он уходит. Подожди, — решительно говорю я, делая шаг и преграждая ему дорогу. Он останавливается, хмурится и смотрит на меня сверху вниз, как на какое-то насекомое, явно удивленный моим порывом. А я, между прочим, заслужила совсем другой взгляд. Зря, что ли, красилась и укладывала волосы с утра. «Что такое?» — нетерпеливо вздыхает этот ворчон. «Я приготовила завтрак», — заявляю я уверенно. «Поешь перед выходом?» «Не хочу», — коротко отвечает он, явно собираясь продолжить свой путь. «Я привык завтракать в кофейне. Я не сдаюсь и вызывающе фырку. В кофейне такой завтрак тебе точно не подадут. Лучше пройди на кухню, пока все не остыло. Или я пожалуюсь на тебя, маме Хавсе. Я приготовила все, что ты любишь». Он слегка приподнимает бровь и сухо отвечает. Угрозами рассказать все маме меня не испугаешь. Я уже давно не маленький мальчик Амира. И не дав мне шанса сказать больше ни слова, он просто отталкивает меня плечом и выходит из дома. Меня тут же накрывает волна обиды и разочарования. Я с трудом сдерживаю слезы и медленно возвращаюсь на кухню. Опустившись на стул, смотрю на нетронутый завтрак, чувствуя, как предательские слезы все-таки катятся по щекам. Мне больно. Я искренне старалась для него, а он так холоден и груб. Но через несколько минут я решительно вытираю слезы и твердо говорю себе. Нет, грубостью меня не сломить. Я не сдамся так просто, муженек. Вечером, когда Джафар возвращается домой и идет на кухню в поисках ужина, Я специально следую за ним и встаю в дверях, молча наблюдая за ним. Наконец он замечает меня и раздраженно спрашивает. «Что тебе нужно?» «Просто хотела провести с тобой время». «Пока ты ужинаешь», — невозмутимо отвечаю я. Он смотрит на меня, как на дурочку, и сердито бросает. «Зачем? Мне не нужна твоя компания». «Зато мне нужно», — нагло парирую я. «Я скучала». Его лицо искажается непониманием и злостью. «Какого черта ты делаешь?» «Ничего особенного», — спокойно говорю я, улыбаясь. «Просто откровенно рассказываю тебе о своих чувствах и потребностях». «О каких еще чувствах?» Он начинает выходить из себя, с грохотом ставит тарелку на стол. «Серые глаза так и сверкают негодованием, кулаки сжимаются, а мышцы на руках ощутимо напрягаются. Ух, какой злой!» Мне бы испугаться, но как только решение было принято, я в кураже плюю на все сигналы и чувство самосохранения. Но я же сказала, повторяя с легкой улыбкой, я давно тебя не видела. Ты избегаешь меня, и я соскучилась. Ведь мы так сблизились за время твоей болезни. Ты несешь чушь, — резко отвечает он. Иди отсюда. Не уйду, — настойчиво заявляю я, упрямо глядя ему в глаза. Я твоя жена и имею право быть рядом, когда захочу. Так что садись и ешь. Если не хочешь говорить, ничего страшного, я могу говорить с двоих. Мне достаточно просто смотреть на тебя». «Ты сумасшедшая!» — раздраженно бормочет Шафар и, резко оттолкнув меня в сторону, выходит из кухни, оставляя меня стоять одну. «Ты же голодный, не уходи вот так!» — кричу ему вслед, но он только громко хлопает дверью.